Глава 16: Мы победим. Папа не хотел меня отпускать, но я уже решила, что раз я будущий боевой маг, то должна и поступать соответственно. Моя родина в опасности. Нас не держали. Люди были слишком напуганы, чтобы удерживать тех, кто мог спасти их. Или, по крайней мере, рассказать, что в самом сердце кишащего нечистью города еще остались выжившие. В этот раз нам повезло меньше. Стоило выйти на улицу, и прямо перед нами возникла тварь. Два метра ростом, шесть рук с длинными пальцами, заканчивающимися острыми, словно лезвие ножа когтями. И оскал, которого стоит бояться. Там такие зубы! Ян, не останавливаясь и не сбавляя шага, запустил в монстра сразу несколько заклинаний. «Как же! Меня! Все! Достало!» Отправляя в монстра еще три огненных пульсара, прорычал он. Нечисть разлетелась на мелкие части, забрызгав мостовую и стены домов своей зеленой кровью, и мы пошли дальше. Хоть это и было несколько странно, идти по пустому городу, зная, что за каждым углом может поджидать... А что? Мы миновали еще две улицы и не встретили ни единой души. — Где все? — спросила я. А потом ответ не понадобился. Громадину Алмазного дворца было видно из любой точки города. Но сейчас мы почти подошли к тому месту, над которым он висел. И вот здесь были толпы странных существ, разных, не похожих на тех животных, которых мне доводилось видеть раньше. Наверное, они обладали разумом, но я не хотела бы с ним знакомиться поближе. И вся эта нечисть, замерев стояла под дворцом и смотрела вверх. Чуть дальше, у стен, отделявших казармы и учебные здания ингаров от остального города, были монстры, которых нам уже приходилось встречать раньше. Но все стояли и чего-то ждали. «Роднес!» — вдруг разнеслось по округе. «Я требую вернуть то, что мое по праву. Я сын своего отца, старший сын!» «Рудон мой!» «Обломись, наследничек!» Веселый голос нашего профессора раздался почти сразу. «Не горю желанием быть князем, но тебе тем более ничего не отдам. Считай, включилась фамильная жадность Роднесов. А ты вот не Роднес, так что извини, не видать тебе Рудона». «Роднес, покажись!» «Да, пожалуйста!» Насмешку он вообще не скрывал. Я оглядывалась, ища его, но я оказался предусмотрительнее». Оттащил чуть в сторону так, чтобы мы спрятались, не потеряв при этом обзора. Зрелище обещало быть впечатляющим. Ардуна я увидела уже через мгновение. Нечисть начала завывать, нервничать, радоваться появлению своего господина и волнами откатываться в разные стороны, освобождая ему дорогу. И он шел, словно на самом деле уже был властителем здешних мест. Ардун даже на мгновение не допускал, что у него что-то может не выйти, верил в свое всемогущество. Неужели для того, чтобы стать таким самоуверенным, действительно нужно всего лишь призвать армию нечисти? На площади образовался своеобразный круг, в который и вступил Ардун. Развел руки в стороны, крутанулся, словно показывая себя. «Ну вот, я здесь. Роднос, я жду». «Молодец!» – раздалось у меня за спиной. «Он и правда думает, что я такой идиот?» П «Профессор?» – Удивленно возрилась на него. «Ой, Лайхорн, что за удивление? Я простой человек, так что успокойся. О, привет, Клайн, и ты тут?» «Так и знал, что увижу вас вместе. Сама судьба свела нас всех вместе. Хм, Арса бы вашего еще сюда!» «Так он?» – я кивнула на Ордуна. «Вон он?» Помните, мы рассказывали про Морфа, сына князя Иртана. Он все это время притворялся. А что меня тогда прямо в академии не прикончил? Удивился Роднес. Проще ж простого зайти и прирезать. Ох, не понимаю я сложностей. И он же с этой, как ее, которая вроде как лангарш была, такие планы строил, что страх гоблинский. Пришел бы ко мне, по-родственному бы и поговорили. хотя. Он же Морф, да? У них там вообще с головой не особо. Да и неудивительно. Личины они меняют чаще, чем нормальные люди платья. «Роднес!» Снова взревел Ордун. «Испугался?» «И что мне с ним делать?» Грустно спросил наш князь. «А магия уже вас приняла?» Он поморщился. «Вроде того. Удружили мне с этим троном, нечего сказать. Вот и принял бы отец этого сыночка» когда от меня отказался. «Так нет, сам править надумал. Умнейшь всех!» Роднос вздохнул. «Ну, пошел я!» «Подождите, там это...» «Замялось, думая, как сказать точнее. Я не знаю, что он сделал. В общем, один очень хороший слезнепоп что-то повесил из своих запасов на Ордуна. Не знаю, что именно, но, может быть, вы...» «Слизнепоп!» Роднес расплылся в счастливой улыбке. «Лайхорн, вот честно, если б не Варя у меня и Клайн у тебя расцеловал бы». «Не стоит», — одновременно с Яном сказали мы. «Вот зануды». И он, насвистывая незнакомую мне мелодию, пошел навстречу своему противнику. «Все будет хорошо?» — спросила у Яна. «А как иначе?» Мы смотрели как новый испеченный князь идет к тому, кто мечтал занять его место. Я все понимаю, что родность не слабый маг, даже очень сильный, но все равно страшно, потому что тот, другой, смог призвать себе на помощь нечисть, которой никто раньше не видел, и она ему повиновалась. Никогда раньше я не считала князя Иртана плохим, но, глядя на двух его сыновей, испытывала крайне смешанные чувства. Одного он никогда не любил и даже видеть не желал, а второго прогнал, стоило тому сказать и сделать то, что не понравилось старому князю. И теперь они расхлебывали его ошибки. Ну, здравствуй, братишка! Роднос остановился в десятке шагов от Ардуна. Не думал, если честно, что жизнь принесет мне еще сюрпризов. Кажется, в последнее время их и так было достаточно. Подожди, так ведь по твоей же милости! Он рассмеялся. «Если бы не ты, не был бы я сейчас князем. Мне принести благодарность? К гоблинам благодарность!» прошипел Ардун. «Я хочу занять место, что принадлежит мне по праву, и займу его!» «Да без проблем!» ухмыльнулся наш артефактор. «Хотя... Вру. Парочка проблем все же найдется. Первое. Я против. Как бы глупо это ни звучало, но мне даже нравится эта всеобщая любовь. Жаль отказываться. Второе. Магия — штука сложная, особенно здешняя магия. А она, кажется, все же на моей стороне. Она подчинится изгнанному сыну. Ударив себя в грудь, проревел его брат, вызвав этим целый шквал завываний, согласный с ним нечисти. — Да, — удивился Роднес. — И откуда такие познания? — Литары не лгут, ты сам знаешь. — Не лгут, но говорят загадками. Говоришь, магия подчинится? Что ж, тогда у меня нет выхода. Видишь ли, тот, кому повинуется магия Рудона в пределах княжества, практически всесилен. И, когда я так говорю, то именно это и имею в виду. Магия дает мне возможность сделать, например, так. Князь щелкнул пальцами, и алмазный дворец начал переливаться, словно в нем а жила радуга. Красиво, да? Но и это еще не все. Ты привел сюда орды нечисти, чтобы убивать жителей. Тех, кто мог принять твою сторону. Это ведь было неважно, так? Но я расскажу тебе что-то очень важное и очень нужное. Князь не имеет... Правда, не имеет возможности. Не способен убивать. Ухмылка родной остановилась все шире. Так что с тобой я драться не могу. Магия, видишь ли... Будет немножечко против, ну как и моя будущая супруга, правда. Она еще не ответила, но думаю, что скоро это сделает. Ты что, несешь, Роднес? Ардун злился. Я даже издалека видела, как напрягаются его мышцы и сжимаются кулаки. Мы с Яном ожидали битвы, которая войдет в легенды, но. Они просто разговаривали. Точнее, Роднес нес какую-то ерунду, зля Ардуна, и все кажется даже нечисть не могла понять что происходит что несу да в общем то ничего князь снова щелкнул пальцами и светопреставление устроенное парящим в небе дворцом прекратилось я жду чего ждешь но родност снова не ответил ему прямо качнулся на каблуках посмотрел в разные стороны оценивая я очень на это надеюсь количество монстров и свои шансы «Ты ведь знаешь про такую мелкую тварюшку, как поп «Уверен, что знаешь. У них особая магия. Мелкие пакостники портят все, до чего могут дотянуться. И что?» «Ничего, если не считать того, что они выбирают одно единственное живое существо и оберегают его всю жизнь. Не просто оберегают. Они делают все, чтобы это существо было счастливым. И мстят». Жестоко мстят, если понадобится. Роднес, уже все. Я просто тянул время в ожидании вот этого момента. Улыбнулся он. Я же говорил, убивать я не имею права. Вернусь в академию, запишусь на дополнительные занятия в пятую башню. Магические звери — это чудо! На ногах Ардуна в тех местах, где попик прилеплял свои нити, появилось неяркое свечение. По своей структуре, Оно все больше походило на растущую вверх лиану, стремящуюся к солнцу. Сначала прожилки были крохотными, едва заметными, но они ширились, утолщались, набирались радужного цвета. И пока родность говорил, они медленно и незаметно захватывали всю новую территорию. «Что?» — Морф попытался сдвинуться с места, но у него не получилось. «Ты!» — и заревел, что было сил. «Убить всех!» Нечисть пришла в движение, и тут же замелькали заклинания. Те, кто укрылся за стенами казармы, начали атаковать. Сверху, из алмазного дворца, били более прицельно, но все равно силы не казались мне равными. Один маг мог уничтожить десяток монстров, но что делать, если их тысячи? Ян шагнул вперед, но замер, посмотрев на меня слишком серьезно. «Мы должны, Шиа, быть там». Долг боевого мага защищать невинных, пусть и ценой собственной жизни. Мы вышли из укрытия, направляясь в самую гущу событий, туда, где было больше всего нечисти. Без труда создала щит Царса, заклинание которого не представляло теперь никаких сложностей. Спасибо гоблинам за их благословение. Все же чужая магия – это не так страшно, как можно подумать. В щит тут же влетела тварь, пытавшаяся разодрать его когтями. Но Ян, не замедляя шага, разделался с ней, просто-напросто пустив огненный пульсар. «Мы не гении, не профессионалы. Мы только третий курс боевой башни. Но и этих знаний хватит, чтобы защитить свой дом и тех, кто дорог. Вся ненависть, что я испытывала раньше к Себастьяну Клайну, казалась теперь такой ничтожной, такой глупой, что хотелось смеяться от того, что когда-то это имело значение». Рядом упал трёхметровый гигант с развороченным брюхом. В него попали три ледяные стрелы, и только гоблинам известно, что еще. Я подняла голову и увидела нашу группу, смело стоявшую на стене. Все правильно. Ни один из нас не отступил. Даже Азалия, столько сил тратившая на свою красоту, сейчас забыла обо всем и храбро сражалась. «Родность, ты умрешь! Я ненадолго отвлеклась, выпустив весь свой заготовленный арсенал в одного единственного монстра и развернулась в ту сторону. Нити слезни попа разрослись, закутав фордуна по пояс в тугой кокон, но руки его были свободными. И пусть родность сейчас отбивался от целого полчища вполне успешно, но уследить еще и за Морфом у него не было бы возможности, как и увидеть, что за его спиной расцветает смертоносный цветок одного из опаснейших запрещенных заклинаний, от которого нет спасения. Но если наш князь погибнет, то какая разница, кто в итоге победит? Магия Рудона зачахнет, не найдя преемника крови, и моя родина перестанет существовать. И в эти мгновения я уже не боевой маг. Нет, я жительница княжества Рудон. «Прости, Ян!» шепнула тихо. Осторожно отделила от него свою часть щита. Он не заметил, поглощенный боем. На нас пошла вторая волна. Несколько шагов в сторону, быстрых. И вот я уже бегу к Роднесу, на ходу увеличивая площадь щита, вливая в него всю магию и молясь всем известным и неизвестным богам, чтобы мое проклятие не сработало. Я успела. В самый последний момент, но успела. Вся сила смертельного заклинания пришлась на меня и мой щит. Я чувствовала, как он прогибается, едва справляясь с той силой, что ударила по нему. В прошлый раз нас было двое, и теперь я как никогда понимала, почему для щита Царса нужны два мага. Это слишком страшно, невероятно больно и самоубийственно пытаться удержать его в одиночку. И я не могла. Магия отдала все до капли, чтобы спасти меня. Но этого оказалось недостаточно. И единственное, о чем теперь жалела, что так и не сказала Яну, что тоже его люблю.